Глава вторая. Внутри что-то ухнуло, когда я увидела его. Высокого молодого мужчину, одетого во все темное. Он поймал нас с один цепким взглядом и слегка замедлился. Неловкость тут же сковала мое тело. Захотелось укрыться от сканирующего внимания этого солидного темноволосого незнакомца в синей водолазке и идеально отглаженных брюках. Он что-то негромко сказал своему наемнику, прежде чем продолжил спускаться, и Адина поспешила выступить вперед, будто желая закрыть меня своей спиной. Но я все равно не могла отвести взгляда от мужчины, который без сомнения являлся здесь хозяином. Спустившись с последней ступени, он неторопливо прошел вдоль высоких окон с длиннющими шторами и остановился напротив нас, широко расставив ноги. На достаточном расстоянии, но, мне кажется, я могла разглядеть каждую черточку сурового, но, безусловно, красивого смуглого лица с аккуратной щетиной и черноту глаз, которые буквально пробирали до костей своим прямым взглядом. «Здравствуй, Адам!» Сдержанно поздоровалась Адина, вскинув подбородок. «Добрый день, мама!» Подчеркнуто и с налетом небрежности отозвался хозяин дома. «Ожидал вас увидеть». «Правда? А вот я не ожидала, что мне выпадет честь вновь видеть тебя». Мужчина слегка прищурился на выпад женщины и поджал губы. Кажется, обстановка мгновенно накалилась. Не знаю, как и почему, но я невольно реагировала на малейшие изменения в настроении незнакомца». «Это напрасно», — сухо сказал он. «Вряд ли вы успели забыть, что официально ваша дочь все еще является моей женой». Черные глаза переместились на меня и тут же парализовали. Я чувствовала себя спокойнее, находясь за плечом матери, но все равно ощущала колкое смущение из-за внимания мужчины. Он был весь такой видный, представительный. «А я?» «Это не имеет никакого значения», — горячо возразила Адина, однако в ее голосе я не расслышала былой твердости. «Всего лишь вопрос времени, чтобы расторгнуть этот брак. Или ты переживаешь за свое имущество, поэтому послал своих людей? Не стоит, Адам. Нам ничего от тебя не нужно». «А кто сказал, что я позволю вам расторгнуть этот брак?» «Неожиданно» и жутко спокойно поинтересовался хозяин дома. Я сглотнула и напряженно посмотрела на Адину, которая растерянно приоткрыла рот. «Боюсь, я не стану спрашивать твоего разрешения, Адам», проговорила она, расправив плечи. «Моя дочь — моя жена», резко перебил мужчина. «Вашей дочерью она была до замужества, на которое Мариям дала согласие» так что нет, Адина. «Вам придется спрашивать у меня разрешение насчет ее судьбы». Именно с этого момента внутри молотом забила тревога и ощущение, что сегодня я не попаду в свой родной дом. «Она же ничего не помнит», взволнованно запротестовала моя мама. «Что ты задумал, Адам? Что за дьявол в тебя вселился?» Пока она сокрушалась, его взгляд как идеально настроенный радар бесперебойно наблюдал за мной. «Подойди», — внезапно велел мужчина. «Мне». Я тут же в панике посмотрела на Адину. Женщина, кажется, была напряжена с головы до пят, но от чего то не спешила возражать, лишь беспомощно встретилась с моим взглядом. «Подойди, Мариям», — надавил голос, от которого мурашки выступили на коже. Смирившись с тем, что женщина беспомощна или не может найти повод препятствовать происходящему, я собрала волю в кулак и решилась. Двинулась к мужчине, борясь с настойчивым чувством настороженности, с которой смотрела на него. Он тоже смотрел на меня, властно и в упор. Даже ноги начали слабеть. Остановившись на расстоянии вытянутой руки, я нервно обняла себя, будто желая защититься. «Знаешь, кто я?» Спросил хозяин дома с налетом строгости. Приятный аромат его одеколона захватил обоняние. Снова захотелось найти взглядом Одину, но я лишь покосилась в ее сторону, потому что сразу услышала настойчивое «Отвечай». Встретившись с глазами мужчины, я неловко вгляделась в его лицо, которое оказалось совершенно чужим. В конце концов, отрицательно мотнула головой. «Нет, простите». «Адам, она поедет со мной», — вдруг вклинилась Адина. «Что бы ты там ни решил? Мариам лучше быть дома, пока она хоть что-то не вспомнит. Ей нужен покой, и нет!» Внезапно отрезал мой муж. Холодно и непреклонно, так что сердце пропустило удар. «Она останется здесь!» Он взглянул на женщину из-под лобья, а у меня мурашки расползлись по коже. Словно точка была поставлена, хотя никто здесь не давал согласия. Почему он вообще позволяет себе это? Меня вдруг охватило негодование. «Но ведь я вас совсем не помню!» — выпалила справедливо и твердо. А когда черные глаза сосредоточились на мне, паника пустила нити по нервным окончаниям. «Меня это не волнует?» Я начала невольно пятиться. Оглянулась на Одину, которая поверженно опустила голову. «Зачем тебе это?» Вновь обратилась она к Адаму с отчаянием в голосе. «Почему ты вдруг изменил свое решение? Ты же видишь, в каком состоянии моя дочь». «Я сказал, она останется здесь. Ваши домыслы меня не волнуют. Я предоставлю ей все необходимое для выздоровления», и улучшение состояния. А если прямо сейчас разговор будет окончен, позволю вам навещать ее. Это мое последнее слово». Лицо моей мамы отразило такую растерянность, что даже мне не по себе стало. Взволнованно посмотрев на меня, она как будто сдалась. Я поспешила приблизиться к женщине и взяла ее за руки. «Вы же не оставите меня здесь?» в полголоса выдала, чуть не сказала «с ним». Она погладила мои руки в ответ и, пряча глаза, в которых блеснули слезы, отрицательно покачала головой. «Прости меня, но почему?» Недоуменно воскликнула я. «Он твой муж, и если принял решение, я не могу идти против его слова». Я не поверила своим ушам, Какую власть имел этот мужчина, что моя собственная мать не могла ему перечить? Стало по-настоящему страшно. «Я не хочу», — шепнула я, а она посмотрела на меня с болью. Наверняка ее сердце разрывалось на куски, но в глубине карих глаз словно затаилась надежда, неизвестная мне, что, возможно, все не так плохо и страшно, или я просто внушила себе это». «Я буду навещать тебя, обещаю», — уверила Адина. «Буду звонить и спрашивать о тебе». «Подождите, вы даже не останетесь, хотя бы ненадолго». Женщина вдруг враждебно посмотрела на хозяина дома, заставила себя отступить от меня. «Богом молю тебя, Адам, оставайся человеком. Я не знаю, почему ты это делаешь, но не причини зла моей дочери» однако он абсолютно хладнокровно воспринял ее горячие слова. «Вам пора уходить!» Ледяным тоном вынес вердикт. И к моему ужасу Адина подчинилась. Смиренно приблизилась ко мне, поцеловала в лоб и направилась в коридор, где уже поджидал ее знакомый мужчина. И я провожала ее растерянным взглядом до последнего. Просто не верилась, как в одночасье все изменилось — по щелчку пальцев какого-то неизвестного мне человека. Прошли долгие мгновения, прежде чем я нервно сглотнула и медленно обернулась, направив недружелюбный взгляд на мужчину. А он вдруг начал приближаться. Я едва заставила себя стоять на месте. Остановившись вплотную, хозяин дома осмотрел меня сверху донизу придирчивым взглядом от которого стало очень неуютно. Он еще был таким высоким, что пришлось задрать голову, чтобы видеть его лицо. «Дай мне свою руку!» Велел вдруг, едва шевельнув губами. Настороженно помедлив, я неуверенно приподняла правую руку, не задумываясь о том, чего именно хочет этот человек. В следующую секунду... Он достал из кармана брюк темную коробочку, вытянул оттуда что-то и ухватил мою ладонь. Вскоре на безымянном пальце оказалось широкое платиновое кольцо. Простого дизайна, но оно буквально кричало о дороговизне. Напряженно встретившись с черными глазами мужа, я безмолвно застыла. Этот жест совершенно не нес романтику и нежность, а скорее обозначал символ принадлежности ему. «Добро пожаловать домой!» Низким голосом изрек мужчина, отпустив мою руку. И это вовсе не звучало как приглашение, скорее как предупреждение. Ладони вспотели. Очень трудно было стоять так близко к незнакомцу и выдерживать его пронзительный суровый взгляд. Он словно хотел мне что-то сказать или что-то сделать. Очень хотел но медлил, и это ощущение непомерно давило. Я не могла пошевелиться, вся была запредельно напряжена, словно ожидала чего-то плохого в любую секунду. Это неловкое мгновение настойчивого зрительного контакта неожиданно нарушили чьи-то шаги. Я тут же повернула голову и увидела высокую женщину плотного телосложения в строгом коричневом платье, которая остановилась недалеко от нас. Ее редкие темные волосы были уложены в аккуратный пучок, а руки с толстыми короткими пальцами сложены впереди. Хозяин дома тоже проследил за моим вниманием и будто нехотя, наконец, отступил от меня. «Это Луиза», — сообщил он лаконично, а на мой вопросительный взгляд невозмутимо добавил, Она будет курировать период твоего восстановления и во всем помогать. Слушайся ее и не пренебрегай рекомендациями, которые для тебя приготовили». От взгляда на женщину, лицо которой не отражало абсолютно никаких эмоций, внутри прошло неприятное смятение. «Помощница? Или скорее надзиратель?» «Я не знала, что сказать». Не понимала, что за период восстановления и почему я буду вынуждена его с кем-то проходить. Но спорить с этим человеком хотелось еще меньше. «Проводи ее в комнату», — велел он Луизе, явно не нуждаясь в моем ответе. «Моей жене нужно переодеться». Она тут же ожила и скалой двинулась ко мне. «Идите за мной, пожалуйста». Этот сухой официальный тон Ничуть не располагал. Однако я не поэтому продолжала стоять на месте. «Мои вещи?» — произнесла негромко, взглянув на своего мужа. Я не видела, как их заносили, поэтому спохватилась. «Они в машине!» Он слегка свел брови и смерил меня коротким взглядом, словно я что-то глупое сказала. «Пусть там и остаются. Наверху в твоем распоряжении целый гардероб». Мужчина не спеша развернулся и направился к лестнице, намереваясь уйти, но я упрямо возразила ему в спину. «Нет, мне нужны мои вещи!» Он сурово глянул на меня из-за плеча, не понимая, какая паника пронеслась по моим нервам. «Эти вещи — все, что я имела, единственная связь с моим прошлым, о котором я ничего не знала, но которому доверяла». И меня напугало, что я лишусь их. Черные глаза хозяина дома резко переместились с меня на Луизу. Я, кажется, сказал, что вам делать. Она тут же услужливо кивнула и протянула ко мне свою полную руку. «Мариям, будьте благоразумны». «Нет», — громко выдала я, отпрянув от нее и нервно скрестив руки на груди. «Я никуда не пойду без своих вещей». Говоря это, я никому не смотрела в глаза, потому что была одна среди чужих и равнодушных людей. Тело пробивало мелкой дрожью, а в животе скручивался страх, что моя попытка отстоять свое желание, которое казалось мне очень важным, слишком слаба. В груди неприятно дернуло, когда я уловила, что мужчина приближается ко мне. Он встал прямо передо мной. И все внутри подобралось, натянулось струной, которая, казалось, вот-вот лопнет. Неожиданное прикосновение к руке заставило вздрогнуть. спеша, но настойчиво, хозяин дома крепко обхватил мою ладонь и спокойно встретил мой взгляд, в котором отразилось отчаяние. Не сказав ни слова, он потянул меня за собой, а я не поняла, как мои ноги послушались. Муж надежно держал мою руку, поднимаясь по лестнице, проходя по длинному коридору с высокими потолками и заводя меня в одну из дверей. И я совершенно не пыталась сопротивляться, хотя насторожилась до дрожи в коленях. Как будто в этом не было смысла, и он наглядно мне это демонстрировал. Я толком не видела ничего перед собой, все слилось в пятно из-за слез, собравшихся в глазах но я поняла, что мужчина привел меня в спальню, большую, идеально убранную и дорого обставленную, как и все в этом доме. Мою руку, наконец, отпустили, и я неловко застыла где-то у окна, бегло осматривая обстановку из-под ресниц, а хозяин дома не торопился уходить. «Так будет всегда», — раздался его сдержанный голос с налетом предостережения. «Я не стану повторять, Мариям?» «Я буду делать, имей это в виду». Нервно стиснув пальцы, я продолжала упорно смотреть в одну точку и изо всех сил сдерживать ком в горле. И только когда мужчина покинул комнату, смогла спокойно сделать вдох. Буквально через секунду в спальне возникла Луиза, от которой тоже не стоило ждать снисхождений однако прежде чем я успела раздеться, в дверь неожиданно постучали и занесли сумки с моими вещами. Адам. Несколько месяцев назад. Грудную клетку беспощадно стягивала жгутами от нервного напряжения. Упрямо глядя на старшего брата, я сжал кулаки, понимая, что разговор состоится прямо сейчас. «Ты знал, что она попала в аварию?» Амран замер, хмуро покосился в мою сторону. Но следом, как ни в чем не бывало, уселся за кухонный стол и принялся отрешенно рассматривать свои руки. «Знал!» — сухо ответил он в конце концов. Сделав медленный вдох, я тоже выдвинул стул и сел напротив брата. «Я был у нее?» — признался, пристально пялясь на него. Он тут же вскинул на меня взгляд, полный грозного недоумения. Бесспорно, Амрана сразу напрягла тема, которую я выбрал. Поэтому в голосе послышалось предостережение, когда он поинтересовался. «Для чего это?» Я качнул головой. «А ты бы смог остаться в стороне?» Резонно спросил. Брат промолчал, отвернул голову. «Она впала в кому?» «Я знаю», — перебил он меня. «Несколько месяцев практически на грани жизни и смерти», — продолжил я упрямо. «И неизвестное будущее. Я приходил к ней очень часто». Амран поджал губы, явно начиная нервничать. «Я с самого начала понимал, что мне не стоило рассчитывать на его одобрение, но он должен был знать». Несмотря на то, что вычеркнул Мариям из истории нашей семьи ровно год назад, как грязное пятно, которое, однако, оставило след, сколько бы его ни терли. Надо же, целый год. А как будто вчера все случилось. Время ни черта не изменило. Ведь как только я узнал про аварию, понесся к ней, бросив все, забыв обо всем. Когда же увидел словно полжизни потерял. Видимо, успел поддаться коварным сомнениям. Мне нарочно рассказали об этом, на жалость хотели надавить. Доверие — все-таки хрупкая штука. Но это оказалось правдой, и мне стало по-настоящему больно видеть ее, бледную, бездвижную, всю в трубках. Я обеспечила ее лучшим содержанием, Врачам запретил распространяться, откуда помощь, чтобы у родителей, с которыми я не хотел больше пересекаться никогда, не возникло вопросов. Но мне все время казалось, этого чертовски мало, этого недостаточно. Я будто терял Марии каждый день. По чуть-чуть, и неизбежно. Невыносимо было смотреть в ее красивое лицо без эмоций, но не приходить в эту чертову палату –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 Оборвал он резко, в ярости взглянув на меня. «Что ты сказал?» «Ты меня слышал. Она все еще моя законная жена», твердо ответил я, стиснув челюсть. «И я приведу ее в свой дом». «То есть, как жена?» Вкрадчиво поинтересовался Амран, наклонившись ближе к столу. «Ты до сих пор не оформил развод?» Чувствуя напряжение в каждой части тела, Я небрежно откинулся на спинку стула. «Нет», — невозмутимо ответил. Сам себе много раз задавал вопрос «Почему?». Убеждал, что это всего лишь формальность. Однако в глубине души всегда ловил себя на мысли. «Брак — последнее, что нас связывало, и именно из-за этого я медлил. Последнее, что все еще значило. Она моя». Амран резко втянул носом в воздух, в его синих глазах пронеслось осуждение и разочарование. Для него это значило, что я ее простил. Но для меня... Находясь рядом с Мариям, я испытывал многое и о многом думал. Да, гнев незаметно ушел на третий план, уступая приоритету — жизнь или гордость. Однако никуда не уходил окончательно, только притаился. Слишком свежа была рана, слишком паршиво сложились обстоятельства, в груди резануло от воспоминаний, как заплаканные зеленые глаза, которыми я был очарован, точно глупый, верный пес, отражали отчаяние, как я снял фату с ее шелковых, убранных в красивую прическу волос и отшвырнул. «Ты, правда, откажешься от меня?» «Не заставляй меня унизить тебя еще больше!» Пронзил слух мой резкий, хладнокровный ответ. «Удивительно, как можно стать жестоким в одночасье и возненавидеть за один только миг. Я заставил Мариам пройти с позором через зал, полный гостей, которые уже обо всем знали». Кто позаботился об этом, я до сих пор не выяснил. Но в тот момент, когда она шла к выходу с опущенными плечами, без фаты и почти не дыша, именно себя я чувствовал растоптанным и обмазанным грязью. «Ты сошел с ума!» — вынес вердикт Амран сквозь зубы, глядя на меня из-под лобья. Презрительно поморщившись, он резко встал из-за стола и заходил по кухне. «Ты что, хочешь отомстить ей?» Внезапно предположил он всерьез. «Отыграться за то, что она унизила тебя?» Я устремил взгляд в пространство и понял, что не могу ответить брату. Настолько твердо, чтобы он поверил. «Я поклялся перед Всевышним», — признался я в конце концов. «Но он наверняка решил, что я лишь предлог придумал». Однако на моих глазах буквально свершилось чудо. Она могла не проснуться никогда. «Никогда! Ты можешь представить, какой страх душил меня, раз я дал такое обещание?» И когда Мариам очнулась, я понял, что не отступлю от своего слова. «А ну, притормози, парень!» Внезапно велела Мран с подозрением. «Насколько мне известно...» Когда девчонка очнулась, никого не вспомнила. Тебя, полагаю, она тоже не узнает. Да, без последствий не обошлось. Своим молчанием я дал ему ответ. Какого черта, Адам? Это лучший вариант разорвать все связи из всех возможных. Так что ты делаешь? Мне плевать. Рыкнул я, больше не желая терпеть нравоучений. Мариям... «Моя жена, и она поедет в мой дом, как только я вернусь в город. Тебе придется с этим смириться». Старший брат недоуменно покачал головой. «Ты совершаешь большую ошибку». Я долго не отвечал. Мнение Амрана не могло меня не волновать, но и отступать я не собирался. Выбор был сделан. Поживем, увидим».